все почувствовали, это сказано не для красного словца, а от души, от всего сердца. Именно поэтому никто из участников вечера, а их был полный зал, не остался равнодушным. Аплодировали оратору долго, горячо и шумно. ч т Посмотрим, как ты будешь руководствоваться этими принципами. И все еще не сдаваясь, проговорил оппонент. Посмотрим, посмотрим, какой герой из тебя получится. г е р о я из меня, может, и не выйдет, но человеком, человеком я быть обязан. Так ответил тогда Василий Петушков. Это именно он. стоял в споре за жизнь без оглядки. На том вечере, о котором идет речь, был человек, который внимательно всех слушал. Это был вожак тушинских комсомольцев Василий Пушкарев, несмотря на молодость, удивительно вдумчивый, рассудительный парень. Долгим пристальным взглядом провожал он Петушкова с трибуны А потом заметил, вот из таких вырастают настоящие люди. и с подвали, изо дня в день формируются характеры. Постепенно и незаметно складываются качества человека. И не всегда удается понять, где же корни того или иного поступка, под воздействием каких обстоятельств. л о ж и л и с ь те или иные убеждения, взгляды на жизнь. Школа, работа, семья, товарищи. Каждый кладет свои кирпичики в фундамент человеческого характера. Небольшое село Сергеева под ю х н о в ы м Вместе со сверстниками Вася Петушков после уроков бежит или на ферму, или на гумно, или в поле. И хоть не очень крепкие еще мускулы, не очень широкие шаги, но и снопы ребята вяжут, и сено ворошат, и солому от молотилки отбрасывают, и зерно перелопачивают. Нелегко было это для детских рук. Но зато сколько тепла было в отцовском взгляде, каким удивительно вкусным, был черный хлеб и холодное молоко, когда семья садилась за ужин. Пожалуй, здесь, участвуя в постоянном каждодневном труде односельчан, мальчик впитал в себя презрение к праздности, постоянное стремление что-то делать и делать хорошо. Это немало помогло ему, когда он пришел в ремесленное училище. Шумные ленинградские улицы, Голосистая ребятня, гулкие цехи завода, где проходили практику, все это сначала настораживало, пугало, робевшего сельского паренька. Но постепенно стало привычным и родным, как когда-то родное сельцо. И быть бы Василию Петушкову первоклассным токарем, а потом, наверное, и инженером, ведь он удивительно быстро на лету схватывал сложные формулы. в блеском решал сложные алгебраические задачи, а замысловатые загадки чертежей читал так, что удивлял преподавателей. Но тут грянула война, и грубо вмешалась в жизнь мальчугана из-под юхного. Глубокой осенью училище эвакуировалось из Ленинграда. Стоял слякотный серый сумрак, тяжело Очень тяжело было в осажденном городе. И все-таки он по-отцовски заботливо отправлял ремесленников, найдя для них все, что было нужно. И составы из товарных и пассажирских вагонов, и продукты на дорогу, и запасы одежды, обуви. Нашлись и теплые слова на прощание. За какие-то пять-десять минут до отхода поезда к вокзалу прорвался фашистский «стервятник». стал бомбить составы. Педагоги, мастера, работники городских организаций, пришедшие проводить ребят, бросились их спасать.